Самым поразительным ее явлением была та тишина, которая царила над всем. Небеса же были так же безмолвны, как и море. Казалось, будто весь мир залит вторичным потопом, и все живое стерто с лица земли. Чувство глубокой тоски начинало овладевать мною. Я не мог не упрекать себя за свое легкомыслие и за риск, которому подверг чужую жизнь. Что ожидало нас впереди, я и сам не знал. Но создавал вполне, что если мы не встретим корабля или не будем прибиты течением к берегу другого острова, то без сомнения погибнем. Теперь... Я уже твердо был уверен в том, что никогда больше не увижу нашего острова, и, как ни странно, желал я все эти годы покинуть его. Теперь, когда сама судьба, казалось, разлучала нас, мне становилось грустно при мысли, что я никогда не возвращусь на место своего рождения». Но более всего горевал я о потере дедушкиных бриллиантов. Теперь он уже, наверное, никогда не получит их обратно. Если их и найдет кто-нибудь, они сделаются достоянием того, кто их найдет, и дедушка никогда не узнает о том, как дочь его погибла на безлюдной скале, а внука поглотил глубокий океан. Я вспоминал о чудной Англии, которую так давно мечтал увидеть, И сердце мое больно сжималось, когда я глядел на необъятную, шире кружавшую меня. Некому было шепнуть мне слова утешения, протянуть мне руку помощи. Неужели мне не будет дано увидеть когда-нибудь те белые скалы, которые Джаксон и миссис Рейнхард так часто описывали мне, что я мог создать их в своем воображении так же ясно, как будто бы они стояли передо мной во всей своей красе? Как часто мечтал я о той минуте, когда я буду подъезжать к священным для меня берегам Англии. Как часто воображал, что слышу веселые голоса английского народа, радушно встречающего юного дикаря. Как часто целовал меня престарелый дед и представлял меня своим друзьям с уважением и любовью, встречающими его наследника». Все это были счастливые грезы и блаженные видения, а теперь все это должно было кончиться голодной смертью в лодке среди безбрежного океана. Миссис Рейнхард еще спала, и мне не хотелось будить ее. Она была сравнительно счастлива, пока не сознавала опасности своего положения. В это время я начал замечать маленькую точку на горизонте, и почувствовал легкий ветерок, достаточно сильный, чтобы надуть парус. Мне показалось, что он дул в сторону противоположную течению. Я круто повернул лодку, и, к великой моей радости, она быстро понеслась по ветру. Тучи быстро покрывали небо, и вскоре глубокая темнота заволокла все вокруг. Ветер усилился и гнул мачту, к которой был привязан парус, «Мною овладели новые опасения. Ветер мог подхватить парус и оторвать его от мачты или же перевернуть лодку. Я бы охотно спустил парус, но считал такой опыт крайне опасным. Мне невозможно было достать до него, не разбудив миссис Рейнхард и не рискуя накренить лодку на одну сторону. А в том случае она, наверное, наполнилась бы водой, и мы пошли бы ко дну». Лодка тем временем быстро неслась под напором ветра, Тонкая мачта скрипела, парус был сильно натянут, я каждую минуту ожидал, что мы будем опрокинуты. В эту минуту миссис Рейнхард проснулась, и ее опытный глаз сразу увидел всю опасность нашего положения. «Мы погибли», — торопливо сказала она, — «если нам не удастся спустить этот парус». Она предложила помочь мне, и мы не без труда и не без риска быть выброшенными ветром в море, наконец отвязали парус от мачты. Иногда мы летели вниз почти перпендикулярно. Высота волн, казалось, увеличивалась каждую минуту, и каждый раз, как мы погружались вниз в бушующие волны, я ожидал, что бездна проглотит нас навсегда. Но в следующую минуту мы поднимались еще выше на гребень волны. Было почти совершенно темно. Мы могли только различать белую пену волны, которая поднимала нас. Остальное все было черно под нами, и над нами непроницаемый мрак окружал нас. Миссис Рейнхард сидела возле меня, держа меня за руку. Она, казалось, была более поражена, чем испугана Она, я думаю, была совершенно уверена в том, что настал ее последний час. Я слышал, как она шепотом произносила молитву, поручая свою душу всемогущему Создателю. Что касается меня, то не могу сказать, чтобы я был встревожен. Быстрое движение вверх и вниз доставляло мне удовольствие, какого я еще никогда не испытывал. Я должен сознаться, что вполне наслаждался бы этой игрой ветра и волн, этой бурной черной ночью на Безбрежном океане, если бы не мысль о моей спутнице». Я делал себе горькие упреки в том, что подверг ее такой страшной опасности. Необходимость действовать ни медля, ни минуты вывела меня из этих размышлений. Я заметил, что лодка набирала воду при каждом погружении и могла вскоре пойти ко дну. Схватив железный котелок, который мы захватили с собой для приготовления обеда, я стал поспешно выкачивать воду. Миссис Рейнхард помогала мне. В это время пошел сильный дождь, ветер стал спадать, море стало спокойнее, и лодка пошла тише. Миссис Рейнхард с обычной своей предусмотрительностью подставила все кувшины, которые мы захватили с собой, чтобы собрать дождевую воду, говоря, что она вскоре может очень пригодиться нам. Дождь лил потоками в продолжении нескольких часов, но, наконец, небо стало проясняться. Море было еще неспокойно, но на нем уже не было видно громадных волн, которые еще так недавно грозили потопить нас. Ветер стал стихать, но еще был достаточно силен, чтобы с помощью паруса двигать нас вперед. Миссис Рейнхард помогла мне установить мачту и затем настояла на том, чтобы я закусил чем-нибудь. После нескольких часов усиленной работы подкрепление было необходимо для нас обоих». Мы умеренно закусили частью нашей провизии, запив свой обед кружкой воды, смешанной с небольшим количеством рома. Глава 46 На беспредельном пространстве океана начинало светать. Первый предмет, представившийся моим взором, был огромный кит на расстоянии четверти мили от меня. Вскоре я заметил второго и третьего а затем еще нескольких. Эти громадные животные представляли живописную и своеобразную картину. То один, то другой выбрасывал фонтаном воду, в которой преломлялись лучи солнца, что в отдалении казалось необыкновенно красивым. Напрасно искал я глазами берега, напрасно искал корабля. Ничего, кроме китов, не было видно». Миссис Рейнхард старалась развлечь и заинтересовать меня рассказами о важности киталовного промысла для Англии и об опасности, которой подвергаются люди, преследуя этих животных, и стараясь ранить их железным багром. Меня очень интересовали эти подробности. Слушая ее рассказы, я совершенно забывал о том, что нахожусь в открытом море в полной неизвестности того, что ожидает меня. Смерть ли посреди океана, страдания ли от голода и жажды, или мне суждено быть выброшенным полуживым на какую-нибудь скалу, где кости мои со временем останутся единственными доказательствами того, что когда-то в этой части света существовал юный дикарь. Где находился тот остров, который я так страстно желал покинуть, а теперь так рад был вновь увидеть? Напрасно напрягал я зрение. Линия горизонта однообразно тянулась во все стороны. Я ничего не мог разглядеть. Где находились мы сами? Задавал я себе вопрос. Сильное течение, в которое мы попали, а затем ураган по всем вероятиям, отогнали нас на многие мили расстояние от острова. Эти грустные размышления были прерваны миссис Рейнхард. Она обратила мое внимание на какой-то предмет, который виделся на значительном расстоянии от нас. К счастью, я захватил с собой подзорную трубу и поспешил навести ее на указанный предмет. Это был корабль, но он находился так далеко, что люди на нем никоим образом не могли заметить нашу лодку. Я хотел повернуть ее по направлению к кораблю, но ветер дул с противоположной стороны. Нечего было делать, оставалось ждать и надеяться, что корабль подойдет ближе. Я провел несколько часов напряженного беспокойства, наблюдая за его курсом. Очертания его постепенно увеличивались, я уже мог разглядеть простым глазом, что это было судно большого калибра, но ветер гнал нас в другую сторону, и не было почти никакой надежды соединиться с кораблем, если он не изменит курса. Миссис Рейнхард посоветовала мне подать сигнал, Привязав скатерть к мачте, ее белизна могла обратить на себя внимание матросов. Мы спустили парус и привязали на его место скатерть, но, к несчастью, скоро наступил мертвый штиль, и она повисла длинными складками на мачте. Мы взялись за весла и начали грести по направлению к кораблю. Но силы наши настолько ослабели от предыдущего утомления и голода, что после нескольких часов усиленной работы мы, по-видимому, очень мало приблизились к желанной цели. Вскоре солнце стало садиться. Наступила ночь и скрыла корабль от наших глаз. Когда стало светать, его уже не было видно. Ветер опять поднялся и быстро гнал нашу лодку, Но куда? В эту долгую ночь надо мной витали золотые сны. Я видел милую Англию, радостные лица улыбались. Мне нежные голоса приветствовали меня. Мне казалось, что в одном из этих лиц я узнаю свою мать, любви которой так рано лишился. Оно было бледнее других, но выражение его было более ласковое и любящее. Лицо это становилось все более и более бледным, пока не приняло образа прелестного создания недавно похороненного нами на острове. Мне казалось, что она обнимает меня, но руки ее холодны, как лед. Она целует меня, и от этого прикосновения кровь стынет в моих жилах, и я трясусь, как в лихорадке. Потом я вдруг увидел Джаксона с его безжизненными зрачками — Он ощупью пробирался ко мне с ножом в руках, бормоча какие-то ругательства. Вот он схватил меня. Мы отчаянно боремся. Злобной усмешкой он вонзает нож в мою грудь и, чувствуя, как лезвие входит в мое тело, я вздрогнул и внезапно вскочил, испугав миссис Рейнхан пронзительным криком, от которого сам проснулся. Безбрежный океан все так же расстилался передо мной наподобие савана. Ясное небо равнодушно сияло над моей головой, а наша маленькая лодка казалась мне гробом, в котором два беспомощных существа ожидали погребения. «Неужели Бог покинул нас?» — спросил я мою спутницу. «Неужели Он забыл?» что два Его создания находятся в величайшей опасности, и что Он один может спасти их. Замолчи, Франк Генникер. Ты кощунствуешь. Господь никогда не покидал тех, кто достоин Его защиты. Он или спасет нас, если найдет это нужным, или вырвет нас из положения, где окружают нас только опасности и возьмет нас туда, где царит вечный покой и вечное блаженство. Мы должны радоваться тому, прибавила она еще с большим убеждением, что он считает нас достойными быть взятыми из мира, где мы видели столько горя и печали. Но умереть такую смертью, заметил я мрачно, томиться столько дней в страшной муке, без всякой надежды на спасение, я не могу примириться с этой мыслью. «Рано или поздно мы все должны умереть, и многие умирают после тяжких страданий, не поддающихся описанию. Мы избавлены от этого». «Впрочем», — прибавила она, «я еще не вижу полной безнадежности нашего положения. Мы можем еще встретить корабль или пристать к берегу дружелюбной страны, откуда со временем можем быть доставлены в Англию». «У меня нет этой надежды», — сказал я. Мы, очевидно, находимся вне курса кораблей. Если нам и удастся увидеть еще какое-нибудь судно, люди на нем не заметят нас. Как я жалею, что покинул остров. Миссис Рейнхардт не сделала мне упрека, даже не напомнила мне, что виновником всего случившегося был я один. Она только сказала. На то воля Божья. Мы закусили... Нашими скудными запасами, причем моя спутница благословила трапезу и возблагодарила Бога за нее, я заметил, сколько у нас осталось провизии. Несмотря на нашу бережливость, нам едва могло хватить пропитания на следующий день. Мы решили еще сократить и без того ничтожные порции, которые позволяли себе и тем продлить надежду на спасение. Глава 47 Пять дней и ночей представлены мы были произволу ветра и волн. Наши скудные припасы были уничтожены, несмотря на то, что мы сберегали каждую крошку, как скряга сберегает свое золото. Дождевая вода, как и та вода, которую мы взяли с собою, была выпита до последней капли. Погода постоянно менялась, то наступал мертвый штиль, то вновь подымался легкий ветерок, Но я уже не имел достаточно сил, чтобы заниматься парусом. Лодка предоставлена была самой себе и шла по ветру, как попало. Это были пять дней и пять ночей невыносимого ужаса и страдания. С восходом солнца и до заката я напрягал зрение, стараясь разглядеть что-нибудь на горизонте, но кроме неба и волн ничего не было видно». С наступлением темноты под влиянием душевного беспокойства, пережитого в течение дня, я не мог спать. Воображение рисовало передо мной какие-то чудовищные образы, которые дико хохотали, как бы глумясь надо мною, а над ними поднималась голова огромного питона, с которым я сражался в счастливой долине. Он открывал свою огромную пасть — Готовый проглотить меня, и постепенно разворачивал изгибы своего громадного тела, как бы желая обвить все вокруг нашей лодки и задушить нас. Я всегда радовался наступлению дня или ясной звездной ночи, потому что призраки исчезали при солнечном свете, а спокойная красота звезд успокаивала мою душу. Я умирал с голоду, но еще более страдал от недостатка воды.